В этой сводной картине я, конечно, должен был опустить все подробности и все специальные названия, характеризующие отдельные археологические круги, которые вошли в общую характеристику. Но важна тут одна общая черта, которая их объединяет. Здесь вырисовывается впервые в конце неолита некоторая более или менее обширная территория, объединенная общим типом культуры. Заметим, что эта территория довольно точно соответствует той, на которой мы находили следы древнейшего расселения человека, начиная с эпохи Ориньяка. Это благоприятная для земледелия территория леса. Покойный профессор Стоцкий определяет ту же территорию распространением ленточной культуры Дуная. Не предрешая пока того пути, по которому шло это объединение, заметим лишь, что бассейны Эльбы, Одера и Вислы с притоками участвовали в нем не в меньшей мере, чем бассейн Верхнего Дуная. Отсюда естественный переход к территории, почти тождественный столько только что упомянутой, на которой развивается столь же или еще более объединенный тип культуры, последовавший за только что описанным в самом конце неолита, но уже относящийся к эпохе меди и бронзы. Впрочем, уже в культуре до нордик можно было наблюдать появление, правда редкое, медных вещей и даже правильных форм. В одиночных случаях уже попадалась и бронза. С другой стороны, и тип, к которому мы переходим, начинает свое развитие в обстановке кончающегося неолита, составляя переходную ступень к эпохе чистой бронзы. Я говорю о так называемой унитицкой культуре, получившей это название от унитиц, места типичной находки около Праги. Унититская культура, еще в большей степени, чем предыдущая, представляет среду, в которой могли сложиться на эпиомиолитическом субстрате индоевропейские народности. Мы поэтому и остановимся на ней с особым вниманием. На карте номер 30 я нанес по Зегеру и Схранилу территорию унититской культуры в первой половине второго тысячелетия до Рождества Христова. Она охватывала тогда соседние части четырех государств – юг Германии, запад Польши, север Чехии и Моравию, юг Чехии занят другим населением, хранившим в Курганах, и север Нижней Австрии. Страница 219. На этом обширном пространстве, конечно, и эта культура не вполне однородна, но она носит, несомненно, фамильный и притом повсюду одинаково смешанный характер. Чальд и на этот раз считает объединителями расуторговцев, промышленников и земледельцев, усвоивших секреты металлургии от народа колокольчиковых бокалов и троянских разведчиков. Эти предприниматели, короткоголовая раса среди длинноголовых, засели, по мнению Чальда, на торговых путях, связывавших Балтийские залежи янтаря с Адриатическим морем и Верхней Италией, и чешское олово с словацкой медной рудой. Остроумная гипотеза Чальда не отвергается, по-видимому, и археологами старшего поколения, одинаково склонными искать южных связей для Средней Европы. Чешские археологи делят развитие унититской культуры на две фазы – раннюю, от XIX до XVII столетия до Рождества Христова, и позднейшую, от XVII до XV столетия до Рождества Христова. В древнейшем периоде скелеты менее скорчены и беспорядочно ориентированы, что означает небрежное выполнение ритуала страница двести в этих древнейших гробах найдено только шесть бронзы восемьдесят золота и никакого янтаря девяносто составляла керамика в позднейших погребениях уже 49,67% бронзы 3,69% золота 17,41% янтаря 4,93% оружия и только 45,23% керамики. Эти цифры взяты у Стоцкого. Руки и ноги скелета здесь притянуты, очевидно, связаны к голове и груди. Правильно выдержаны поза скелета на правом боку и направление головой к югу, лицом к востоку. В типах вещей несомненно влияние отживающей керамики колокольчиковых бокалов, младшей шнуровой керамики по Одеру, пережитки северной керамики и некоторые элементы иорданс-мюльской керамики, стоцкий. Но все эти составные части представляют, по определению Схранила, систематическое дальнейшее развитие предшествовавшей предунетитской культуры – В ней произошел замечательный процесс трансформации, постепенно нивелировавший старые признаки отдельных составных частей, особенно в керамике. Результат развития сказался в синтезе форм, в котором совершенно исчезли реминесценции прежних групп, и все слилось в единой культурной группе. Трудно изобразить нагляднее процесс сращения индоевропейского элемента с доиндоевропейским субстратом, уцелевшим при переходе от неолита к металлам сращение расовых или этнических элементов или того и другого. Было много споров о том, откуда произошла эта предунититская культура. Зегер видел ее из Силезии, то есть севера. Чешские ученые указывают на юг и на Венгрию. Как бы то ни было, все согласны, что уже и предунититская культура была конгломератом, в котором началось постепенное и мирное слияние составных элементов. Хронология предунетитской культуры возводится к концу третьего тысячелетия, на два или больше столетия старше унетитской, не позже 2100 года. Значительно сложнее вопрос о преемниках унетитской культуры. Сложнее уже потому, что за полтысячелетия своего существования она успела оказать влияние на соседние страны. Параллельно с ней появляются сходные культуры, переходящие вместе с ней в так называемые поля погребальных урн с сожжением. Однако, кроме этих боковых отраслей, у унититской культуры есть и прямой наследник, с которым она связана самым тесным образом, Связана прежде всего уже самой территорией распространения. У этой последующей культуры, так называемой «лужицкой», по местам первых находок, территория почти та же самая, как и у унититской культуры. В некоторых местах находок одна культура прямо переходит в другую. Способ погребения от скорченных скелетов к погребальным урнам, как и некоторые формы керамики, постепенно развиваются из унититской культуры в лужицкую. Однако чешские исследователи объясняют появление лужицкой культуры в Чехии приходом другого народа в среду унититских обитателей. Страница 221. «Может быть, это затруднение можно объяснить способом распространения лужицкой культуры и населения». Взгляд на карту номер 30 показывает, что население, как унититское, так и лужицкое, двигалось вдоль рек и обходило горные хребты. Даже такая незначительная сравнительно возвышенность, как отделяющая Чехию от Моравии, оказалась препятствием при расселении. Еще при унититской культуре два потока переселенцев прошли отдельно в Чехию и отдельно в Моравию, разными горными проходами. Это, между прочим, само по себе предполагает заселение с севера, то есть из Силезии. Юго-западное влияние, отмеченное выше, должны следовательно считаться плодом торговых сношений, а не переменной этнического состава населения. То же самое направление с севера на юг еще с большей определенностью вырисовывается и для лужицкой культуры. Ее исходной точкой являются Лужицы и Селезия, где она у себя дома. Отсюда лужицкое население передвигается в Чехию и Моравию вслед за первой волной своих унититских родичей. Таким образом, Можно было бы примирить вторжение как бы нового населения в Чехоморавию с теорией непрерывности лужицко-унитицкой народности. При таком предположении лужицы суть не только культурно, но и этнографически прямое продолжение унитиц. Мы получаем факт непрерывного пребывания одного и того же населения на одной и той же территории уже не в течение полувека, а в течение более чем целого тысячелетия. В течение этого тысячелетия лужицко-унисицкое население не оставалось, однако же, только на своих первоначальных местах, отмеченных на карте номер 30 для первой половины второго тысячелетия. Во второй половине этого тысячелетия, то есть после 1500 года, начинаются передвижения лужичан на запад, юг и восток. К северу, где понемногу распространились германцы, их не тянуло. Граница унититской культуры, показанная на карте номер 30 крестиками, далеко не доходит до границы, которая достигает между 1750 и 1400 годами германская колонизация, продвигаясь внутрь Германии с севера. Не ранее 750 года до Рождества Христова эти встречные движения столкнулись друг с другом. Что касается движения лужичан – На запад, в долины Майна и Никара, 1800 восьмисотые годы, где они оставили свои следы, это движение, несомненно, было успешно. Германский археолог Вали замечает, что лужичане ушли отсюда обратно по своей воле, не будучи с ним и кельтами, которые уже после их ухода продвинулись на освобожденные ими места. К позднейшему движению лужицкого населения на юг мы еще вернемся. Наиболее значение в описанном промежутке времени имело его движение на восток, в пределы теперешней Польши. Я намеренно пользуюсь для характеристики этого движения не исследованиями профессора Козловского, подробно характеризующего все отдельные круги, на которые разветвилась лужицкая культура, а изложением Антониевича, которое считается более объективным. Осторожность Антониевича проявляется именно в спорном вопросе о народности лужичан, к которому я перейду ниже». Страница 222 На карте номер 31, составленной по Антониевичу, черной чертой обозначены первые оазисы лужицких переселенцев между Одером и Вислой, пришедших сюда из Силезии и подчинивших себе прежнее население. Длинная линия, идущая от одного из этих оазисов на Приморье, указывает на раннее, 1400-1200 годы, продвижение лужичан в этот оставленный ими потом угол. Здесь они подчинились восточно-балтийской бронзовой культуре, доходившей в известной степени до Литвы и Белоруссии. Восток Малой Польши и Червонная Русь были заняты тогда фракийскими племенами. В последующем периоде, 1200-1000 годы, лужичане продвинулись двумя потоками Великопольско-Бранденбургским и Селеско-Маравским и захватили весь западный берег Вислы. Курганы уступили здесь место польским могилам и различия между двумя исходными центрами заселения выровнялись. В керамике это отразилось смягчением профилей сосудов, резко угловатых в предыдущем третьем периоде бронзы. В пятом периоде бронзы, тысячные е годы, начинается напор германцев на северо-запад Польши. Это вызывает выселение лужичан на юг и объясняет сгущение населения на юге Великой Польши. Зато удержалось лужицкое население в Холмской земле – Отхлынувшее северо-запада население двинулось также на слабозаселенные земли востока, менее пригодные для земледелия, по линии Буга в Мазовию и Подляшье. В то же время замечается, однако, ослабление единства и распадание культуры на местные группы. Проникает запоздавшее на два столетия влияние первого железного века Гальштата, проникают и венгерские, альпийские и венето-илирийские влияния путем торговых сношений, ведущих и дальше в Червонную Русь. В период с 800 по 650 годы, наконец, доходит до Польши гальштадское железо из Иллирийского круга и прививается особенно там, где сохранилось единство племенной организации, разрушенное в Мазовии и в Малой Польше. Дошедший до Моравии клин иллирской народности ослабил торговые сношения Западной Польши с произведениями фракийских бронзовых изделий Венгрии. Под влиянием юга несколько изменяется характер сожжения. В погребальную урну высыпают не одни остатки костей, но и все содержимое погребального костра, чтобы не бесчестить в зале костра остатков покойника. Колонизация лужичан направляется теперь с запада через Малопольскую возвышенность в урожайную долину Дунайца. Это дальнейшее продвижение вызвано новым напором германцев, занявших на Поморье левый берег Вислы. Границу севера охраняют лужицкие города Тарнов. Страница 223. Лужицкое население, хоронившее в одиночных гробах с урнами, сохраняется некоторое время и среди наступления германских каменных гробов в Надвислинском поморье, но гораздо дольше оно удержалось и сохранило свою этническую и культурную особенность на правом берегу Вислы в Холмской земле. В некоторых поветах лужицкое население продержалось до предримского времени, эпоха Латен. Колонизация на восток привела лужичан на Днестр в верхнем его течении. Страница 224. Здесь они наткнулись на кемерийский-фракийский барьер, пробили его и вышли на богатые, заманчивые для земледельцев, подольские черноземы. Напротив, на западе пришлось строить городище, чтобы оборониться от вторжения иллирийцев. Период 650 по 500 годы характеризуется иллирийским влиянием на западе и фракийским на востоке, в Червонной Руси. Сохранив отчасти обряд сажения покойника, население перешло к погребению скелетов в плоских гробах, редко обставленных камнями и составлявших обширные некрополи. Это так называемая высоцкая культура. Ее керамика сохраняет связь с западными лужицкими типами. Но есть в ней характерные для закарпатских краев фракийские, а позднее и скифские элементы. На севере тем временем усилился напор германцев. Распространение их культуры ознаменовалось появлением и быстрым продвижением на Лужицкой территории каменных гробов с урнами, изображавшими черты человеческого лица. Постепенно это нашествие захватывает всю Лужицкую территорию Польши. Смотрите «Густые кресты» на карте номер 31. Что старое население все же не ушло, доказывается прежде всего чрезвычайным увеличением густоты населения. Такое перенаселение вызвало отлив туземцев сперва в Восточную Пруссию, но так как там природные условия были невыгодны, то движение направилось на юго-восток, за Сбруч, на просторы Подолья, а через Волынь, может быть, и в Литву. Но с этой стороны в VI веке до Рождества Христова грозило нашествие на Волынь и Подолье скифских отрядов, гнавшихся за разгромленными кемерийцами. Скифы оставались в покутье до нашествия кельтов, которые заставили их вернуться к Днепру в середине эпохи Латен. Не будем останавливаться на этом последнем периоде железа, Латен, длившемся до Римской эпохи, 500-300 годы до Рождества Христова. Отметим только, что старое лужицкое население не только не исчезает при частой перемене господ и культурных влияний, но, напротив, постепенно ассимилирует себе пришельцев, создавая смешанную культуру. Антониевич не раз отмечает, что и в этот период лужицкое население продолжает существовать наряду с германцами в разных поветах и в юго-западной Польше. Непрерывность существования у лужицкого населения вплоть до римского периода такой главный вывод, который мы извлекаем из этой истории целого тысячелетия. Другой вывод тот, что чем дальше, тем больше археология начинает говорить языком этнографии. Лужичан окружают иллирийцы, фракийцы, кельты, скифы, германские племена. Кто же такие сами лужичане? Неужели в этой среде они одни не носят никакого национального имени? Для ответа мы должны вернуться назад к западной части Лужицкой территории, где она продолжает унититскую и доунититскую традицию. Германские исследователи первые почувствовали необходимость дать этому населению, расселившемуся на обширной территории и все же сохранившему известное культурное единство, какое-то национальное имя. Страница 225 -я. Это было тем естественнее, что эта единственная группа сложилась раньше кельтской и проявила гораздо большую жизненность, чем кельты в тот же древнейший период своего существования. Косина несколько раз пытался дать унититско-лужицкому археологическому единству этнографическое имя. Он справедливо находил, что это как раз та территория, на которой в это самое время должны были образоваться какие-то индоевропейские группы. Но он колебался — то он считал унитискую территорию достаточно обширной, чтобы послужить колыбелью целых трех северно-индогерманских народов – иллирийцев, италиков и кельтов, то он указывал на фракийцев, как носителей лужицкой культуры. Но кельты сформировались западнее, рейне. Фракийцы – восточнее, в Панонии и Венгрии. Оставались илийцы, И с легкой руки Косины имя иллирийцев утвердилось за восточными соседями германцев и кельтов. Остановимся на этом общепринятом теперь определении, очевидно заключающем в себе не всю истину, но большую долю ее. Иллирийцы известные древним авторам как жители Адриатических берегов и Балканского полуострова. Но германские исследователи с полным основанием утверждают, что первоначальные поселения иллирийцев шли далеко на север, по обе стороны Дуная и далее на север до Селезии. В этих местах сохранились иллирийские названия местностей – Иллирийская территория совпадала таким образом с унититско-лужицкой. Это и давало основания закрепить за лужичанами имя иллирийцев. К ним отнесены были и передвижения лужичан на запад, север и в особенности на юг, где они известны в историческую эпоху. С продвижением на восток, в Польшу, это имя как-то не соединяется. Остановимся теперь на массовых передвижениях иллирийцев на юг к Адриатическому морю. Вале относит это событие к концу первого железного века, то есть около 500 года до Рождества Христова. Это приблизительно совпадало бы и с передвижением лужичан на Волынь и в Подолию. Там оно совершилось под давлением германцев. Движению на юг также предшествовал постепенный напор на уже с двух сторон – германцев с севера после 750 года и кельтов с запада. Решающая встреча с кельтами после отхода иллирийцев на восток произошла, во всяком случае, на протяжении Гольштадтского периода. Имеется очень определенный признак, по которому мы узнаем топографию и хронологию этой встречи. И кельты, и иллирийцы были одинаково захвачены бронзово-железной культурой Гальштата. Но кельты продолжают хоронить своих покойников в земле, в скорченном виде, тогда как иллирийцы их сжигают и хоронят остатки сожжения в урнах, вероятно, под невысокими насыпами, совершенно сгладившимися в течение веков. Страница 226. Возле Гальштата, небольшого местечка в богатом соляными залежами Зальцбурге, хал есть древнее название соли, на горе раскопано было до тысячи погребений. Само название Гальштатского периода происходит от этого некрополя. Из раскопанных могил 525 оказалось со скелетами и 455 – с сожжением. Древнейшими признаются похороны с сожжением, их относят к 900-700 годам до Рождества Христова. Позднейшими здесь являются могилы со скелетами, относимые к 700-500 годам. Само собой, напрашивается заключение, что более ранним населением Гальштата были иллирийцы, и что после 700 -го года их сменило или подчинило себе другое население. Трудно представить себе, чтобы это были не кельты, хотя обыкновенно их приход в эти места сопоставляется с эпохой их нашествий, то есть около 400 -го года до Рождества Христова. В самом Гальштате добывание соли и поселения внезапно прекращается именно в это время. Но объясняется это не столько появлением пришельцев, которым было бы тоже выгодно продолжать разработку соляных копий, а ухудшением климата, сопровождавшимся проливными дождями, разрушившими старую технику добывания соли. Также внезапно кельты в своем движении с запада на восток приносят новую бронзовую культуру латен, сменившую гольштадскую в течение 500-400 годов. Вале догадывается, что эта культура, более сдержанная и художественная, чем изобильная, но грубая формы Гольштата, была выработана при дворах двух кельтских династов, выделившихся из массы и увлекших кельтов в походы после тысячелетия бездеятельности и раздробленности. Как бы то ни было, но движение кельтов на юг в Италию, а потом и на восток, вплоть до Южной России и Малой Азии, везде перекрывает пришедший ранее их и слой населения. Примечание пятнадцатое. Первое поселение Кельтов в северо-западной и северо-восточной Италии Юбер относит уже к первой половине Гальштата, то есть задолго до эпохи нашествий конец 15-го примечания. Это особенно ясно видно ближе к исходной точке кельтских передвижений — в Швейцарии. Швейцарские археологи давно уже отметили деление Швейцарии на две части — северо-западную, где в бронзовую эпоху господствовали кельты с некоторым налетом северного длинноголового типа, и юго-восточную, население которой оставалось загадочным. Пока господствовала теория о переселении этрусков в Италию с севера, это население склонялись считать этруским. Но когда снова окрепла теория переселения этрусков с востока Средиземного моря, некоторые швейцарские археологи признали это население иллирийским. Кельты и здесь перекрыли иллирийцев в эпоху Латен, а может быть и раньше. Приход сюда иллирийцев, во всяком случае, должен быть отнесен к эпохе Гальштата. Через проходы восточных Альп иллирийцы прошли, вероятнее, к Адриатическому морю, где хорошо знают их классические писатели, и где сохранился до наших дней обломок этой народности албанцы. Страница 227. «Расселение иллирийцев и перекрытие их кельтами представляет для нас особый интерес, который выяснится в дальнейшем изложении». Повторим здесь замечание, что на огромной территории, заселенной оставшимся там непрерывно в течение более тысячелетия населением, что совпало с периодом расселения уже дифференцировавшихся индоевропейских народностей, не могло не происходить процессов, связанных с этой дифференциацией. Мы видели, что Косина первоначально допускал, что на этом пространстве могли образоваться и поместиться даже несколько таких народностей. Но какие...